За столом, заваленным бумагами, Петр сидел в старых кожаных креслах с высокою спинкой у жарко натопленной печи. На нем был голубой, полинялый, заношенный халат, который царевич помнил еще до Полтавского сражения с той уже заплатой более яркого цвета на месте, прожженном трубкою. Шерстяная красная фуфайка с белыми костяными пуговицами От одной из них, сломанные, оставалась только половинка. Он узнал ее и сосчитал, как почему-то всегда это делал, во время длинных укоризненных речей отца, она была шестая снизу. Исподнее платье из грубого синего стамеда, серые гарусные штопанные чулки, старые стоптанные туфли. Царевич рассматривал все эти мелочи, такие привычные, родные, Чужды. Только лица батюшки почти не видел. Из окна, за которым белела снежная скатерть невы, косой луч желтого зимнего солнца падал между ними, тонкий, длинный и острый, как меч. Он разделял их и заслонял друг от друга. В солнечном четырехугольнике оконной рамы На полу у самых ног царя спала, свернувшись в клубочек, его любимица, рыжая сучка Лизетта. И ровным, однозвучным, немного сиповатым от кашля голосом царь говорил, точно писанный указ читал. «Бог не есть виновен в твоем непотребстве, ибо разума тебя не лишил, ниже крепости крепость телесную отнял». Хотя не весьма крепкой природа, однако и не слабой. Паче же всего о воинском деле и слышать не хочешь, Чем от тьмы к свету мы вышли. И за что нас, которых не знали в свете, ныне почитают. Я не научаю, чтобы хоть был воевать без причины, Но любить я дело и всею возможностью снабдевать и учить ибо сие есть единый из двух необходимых дел к правлению, ежераспорядок и оборона. От презрения к войне общая гибель следовать будет, как то в падении греческой монархии явный пример имеем. Не от всего ли пропали, что оружие оставили, и единым миролюбием побеждены, желая жить в покое, всегда уступали неприятелю, который их покой в нескончаемое рабство тиранам отдал? Если же кладешь в уме своем, что могут то генералы по повелению управлять, то сие воистину не есть резон, ибо всяк смотрит начальника, дабы его охоте последовать, до чего охотник начальствующий до того и все. От чего отвращаешься, о том не родят и прочие. К тому же, не имея охоты, ни в чем не обучаешься, и так не знаешь дел воинских»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 Думаешь ли, что многие не хотят сами на войну, а дела правятся? Правда. Хотя и не ходят, но охоту имеют. Как и умерший король французский Людвиг, который немного на войне сам был, но какую охоту великую имел к тому, и какие славные дела показал, что его войну театром и школою света называли. И не только к одной войне, но и к прочим делам и мануфактурам, Чем свое государство паче всех прославил. Сие все, представя, обращуся, паки на первое о тебе рассуждая, ибо я есмь человек и смерти подлежу.